Эта «конституция», в кавычках, существовала до самого переворота, устроенного французами, видоизмененная несколько в конце января с назначением генерала Санникова, главнокомандующим и командующим войсками юго-западного края, с предоставлением ему больших полномочий. Его же усмотрению был предоставлен «вопрос» о существовании и деятельности совещания при военном губернаторе Одессы. Генерал Гришин Алмазов был оставлен в своей должности. Гражданское управление Одессы с большим трудом начало было налаживаться. По мере выяснения обстановки создавалось большее взаимное понимание и централизм Екатеринодара принимал более умеренные формы. Многие главы ведомств военного, морского, финансового, торгово-промышленного побывали в Одессе, чтобы войти в личное общение с местной властью и устранить возникшие трения. Сотрудничество военного губернатора с городским главой Брайкевичем И председателем земского управления Бутенко по свидетельству Брайкевича, протекавшее в большом согласии, приближала власть к местной жизни и нуждам. Эти взаимоотношения выдержали благополучное и некоторые испытания. В начале января в Одессу была послана телеграмма о распуске Думы, срок которой истек 1 января и о ведении городского хозяйства управой впредь до созыва новой думы по вырабатываемому в особом совещании закону. Это общее распоряжение, касавшееся всей территории добровольческой армии, проходило везде безболезненно, так как добровольческая власть в освобождаемых от большевиков районах в области... Городского и земского самоуправления Находило пустое место И только не восстанавливало Дум и собраний В Одессе же Дума существовала И поэтому там Роспуск вызвал Некоторое волнение и борьбу Я оставил в покое Одесскую Думу И должен признать, что от Насквозь социалистического состава ее И вообще от местных бытовых и классовых организаций, добровольческая власть не испытывала и десятой доли тех затруднений, как от некоторых пришлых элементов, русских и наземных. Кроме обвинений в централизации, добровольческую власть упрекали в том, что она не идет навстречу организованной общественности. Между тем в Одессе не оказалось ни сколько-нибудь объединенной общественности, ни общественного мнения. В этом политическом Вавилоне, как в фокусе, отразился разброд российской интеллигенции, весьма показательный и по своему значению выходящий далеко за пределы местной жизни. Здесь слагались окончательно те взаимоотношения, которые легли в основу всей дальнейшей междуусобной политической борьбы, раздиравшей противобольшевистский фронт. Совет Государственного Объединения вел наиболее интенсивную работу, сумев придать себе значительный вес в глазах представителей французского командования. Его послы побывали в Константинополе, Бухаресте, Париже, Екатеринодаре, всюду, где только слагались центры влияния на события Юга, пополненный кооптацией вновь приехавших лиц, довольно однородный по своему социальному составу, совет в политическом отношении представлял более пеструю картину, уходя своими корнями вглубь германо-фильских кругов, прогетманских организаций. Протофиса и хлеборобных союзов, он был связан вместе с тем персональным совместительством с национальным центром, а член бюро совета, политический маклер Маргулис, протягивал тонкие рвущиеся нити между советом и демократическими организациями.